Глава 12. Беглянка. Утром 16 ноября в выходной день в поселок приехал староста Никифор и привез для обороны поселка целую телегу ружей, пороховых патронов и пуль. Уже через час, собрав всех поселян у церкви, Никифор зачитал распоряжение Твердышева. «Поступили сведения, что через два дня войско бунтовщиков приблизится к верховью реки, а оттуда чуть меньше трех верст до нас». Слушайте указ. Всем мужикам от 16 до 60 лет сегодня прибыть на завод для подкрепления и усиления обороны. Немощные старики и младенцы до 4 лет, бабы на сносях, всех не более полсотни душ, также должны со своим провиантом приехать на завод под защиту крепостных стен. Остальные жители должны остаться в поселке. На время военных действий оставшимся жителям переселиться в несколько центральных больших исп возле церкви на возвышенность, для лучшей защиты. На новые места общего обитания взять только самое необходимое и домашнюю скотину. В свои дома наведываться с разрешения старосты по одному и лишь по крайней надобности. Временно главным для установления порядка в поселке назначается Рогожин Никифор Ермолаевич. Сие распоряжение выполнять до того времени, пока не поступит другого приказа. «Что же бабоньке творится?» «Наших мужиков до да мальчонок, значит, завод охранять!» Перебив, Никифора громко затараторила вдова Агриппина Микетична, у которой сыну едва исполнилось семнадцать. «Она, значит, горемычных на расправу к разбойникам!» Тут же поднялся невообразимый, недовольный ропот и шум среди поселян. Варя, как и все, пришла на сбор вместе с детьми и напряженно слушала слова Никифора. «Тише, бабы, тише!» — закричал Никифор, и народ чуть затих. «А ты это, Агриппа, не горлань!» Немедля осёк ее Никифор. «Я полную телегу оружия привез, чтоб нам было чем отбиваться. Да и я с вами буду!» «Вот радость-то!» не унималась громко гриппина. «Предводитель у нас колченогий будет, а мы, бабы, значит, стрелять станем! Никогда такого не было!» «Ну что напрасно кричишь, глупая ты баба? У меня приказ Матвея Гавриловича!» ощетинился Никифор. Ему легко приказы раздавать, а у нас дети малые. Мужиков-то заберут, что мы делать будем, а? Мы тоже хотим на заводские стены, там безопаснее!» Закричала другая баба к юбке которой сжались трое малолетних детей. «Сказано же вам, нету места там на всех!» Завопил Никифор. «И провианта на всех не хватит! Только для мужиков, что оборонять заводские стены будут, да еще для полусотни человек, самых немощных, от которых здесь пользы не будет!» «Оставьте хоть мальчонок! Зачем последних забираете? Не отбиться нам от них!» Все продолжала кудахтать Игриппина. «Не можем никак!» Твердо замотал головой Никифор. «Нам каждый мужик нужен, иначе не удержать завод. Ведь помощи ждать неоткуда. Только на себя надо надеяться. Не бойтесь, бабоньки, а вот все обойдется». «А мы страх, как боимся!» Закричала еще одна баба. «А что ж наша не свои войска никак не шлет?» С вызовом заметил громко один из мужиков. «Разве она не ведает, что вражины уже весь юго-восточный край пограбили, подушили да пожгли?» «Чего не знаю, того не знаю», — пожал плечами Никифор. «Но защищаться нам самим нужно. Вот, другого выхода нет». Все начали взволнованно обсуждать создавшуюся ситуацию, громко обсуждая слова Никифора. Маша и Танюша боязливо прижались к Варе. «И что же мы должны делать? Как это, всем вместе жить?» спросила вдруг громко Варя. Никифор посмотрел на нее и важно ответил. «Нужно держаться вместе, так легче. Матвей Гаврилович дело придумал. На пригорке возле церкви ров есть. Там лучше всего отбиваться от разбойников. Избы там большие, добротные, рядом все стоят». Более двух дюжин наберется. Если вещей много не брать, так все остальные поселяне поместятся. Да и всем вместе не так страшно. Поодиночке нас ворогом перебить легче будет. Сбор продолжался еще полчаса. Никифор растолковывал, что к чему. Было решено, что к вечеру у реки в низине на главной дороге, что вела на завод, Должны собраться подводы с мужиками, младенцами и дряхлыми стариками, которые уедут за стены завода. Оставшиеся бабы, дети, престарелые поселяне в течение следующего дня должны перебраться в 26 исп, стоящих вокруг церкви, и в ближайшее время ждать нападения войска яицких казаков. И в ближайшее время ждать нападения войска яицких казаков, которого, возможно, на поселок и не будет. Все стали расходиться, несколько баб на взрытры рыдали. Никифор отвел Варю чуть в сторону и тихо сказал. «Матвей Гаврилович велел Таню и Машу к деду, отцу Арины Афанасьевны, отвезти. Там еще пока безопасно. А вам, Варвара Дмитриевна, на завод ехать». «Детей, конечно, отвезите к деду», — ответила Варя просто. «А я никуда не поеду». Но Матвей Гаврилович приказал, чтобы вы на завод сегодня же прибыли. «Надо же, приказал!» – ощетинилась вмиг девушка. «Я, как и все бабы, по его приказу здесь останусь. Что, я на особом положении, что ли?» «Конечно, на особом», – согласился Никифор. «Не поеду я никуда. А Машу Станюши непременно связите к деду, Никифор Ермолаевич, пока время еще есть», – отрезала Варя и подтвердила свои слова решительным взглядом. Варя совсем не хотела выделиться своей храбростью. Нет, она преследовала лишь одну цель — попытаться уехать из поселка среди всеобщей неразберихи. А на заводе, за закрытыми стенами, да еще под неусыпным контролем Твердышева, это было сделать невозможно. «Что ж, тогда хоть детей отвезу!» — кивнул Никифор. К обеду со слезами на глазах Варя распрощалась с Таней и Машуткой. На дорогу, собрав им небольшую поклажу из вещей и еды, она расцеловала их и посадила на телегу к Никифору. — Варенька, поехали с нами! — плакала Маша. Танюша тоже сидела насупившись и недовольно смотрела на девушку. — Не могу, милая. Я ведь не родня вам. Как я к дедушке вашему просто так поеду? — Мы будем скучать без вас! — пролепетала девочка и, спрыгнув с телеги, вновь бросилась в объятия вари. — Я тоже буду, — Варя обняла ее. Наклонившись над Машей, она тихо прошептала. — Машенька, послушай меня внимательно. Если что случится... — Что? — Ну, если вдруг эти разбойники до села деда вашего, до Туманова, дойдут. Не дай бог, конечно, и село будут жечь. — Тетя говорил, что не допустит этого, — наивно заявила в ответ девочка. — Все может быть. Слушай, Машенька, не перебивай. Так вот, если вдруг такое несчастье случится, вы станешь и в лес бегите, схоронитесь там, слышишь?» Варя перевела дух, прекрасно понимая, что когда бунтари узнают, что девочки — дети управляющего завода, им тоже пощады не будет, оттого она очень боялась за них. «А если не удастся сбежать, то никому не говорите своих имен, и кто отец ваш, поняла?» «Нет». «Ты запомни, никому не говорите, кто батюшка ваш» иначе убьют вас, поняла малышка?» Девочка горько заплакала, и Варя начала гладить ее по голове. Никифор заметил, что уже поздно, и стегнул лошадь. Девушка поспешила посадить девочку в телегу и сама, утирая слезы, закричала вслед девочкам, когда они уже отъехали. «Прощайте, милые! Машенька, помни, что я сказала тебе!» Варвара Дмитриевна где?» Задал первый же вопрос Матвей, едва Никифор поравнялся с ним. «Не поехала ни в какую. Говорит, что раз все бабы в поселке остались, и она с ними». «Вот упрямая дивка, процедил Твердышев, пробегая глазами по приезжим селянам, которые слезали с телег и таскали свои пожитки. «А у меня даже минутки нет самому за ней съездить. Дел не в проворот». «Так, может, все и обойдется», — заметил Никифор. Твердышев как-то несчастно, мрачно взглянул на него и добавил, «Танюшу и Машу к деду отвез? Ну да, еще днем». «Хорошо, приезжих по казармам и конюшням определи, а к ночи в поселок возвращайся, ты там нужнее». «Слушаюсь, Матвей Гаврилович». Как и велел Твердышев, все оставшиеся жители, человек около трехсот.» в том числе и Варя, на следующий день перебрались со своей скотиной в центральные избы, что окружали церковь. Они запаслись питьевой водой, едой и всем необходимым. Все последующие дни Никифор обучал стрельбе молодых парней-отроков и десяток толковых баб, что изъявили желание тоже научиться стрелять из ружья. Для несения дозора и оповещения был создан небольшой отряд из двух дюжин человек. Главным по отряду был Никифор, его заместителем назначен отец Прокопий, старый настоятель приходской церкви лет 65. Половину отряда составляли мальчишки от 12 до 16 лет. Вторая половина состояла из пяти баб и восьми старых мужиков, которые могли проворно передвигаться. Остальные жители, в основном бабы и дети, занимались приготовлением пищи на всех, ходили на реку стирать небольшими группами. Смотрели за скотиной, которую пригнали со всего поселка, и делали другие необходимые вещи. Варя была в числе остальных. Никифор определил ее на кухню с еще несколькими бабами. Так прошло три дня. Войска яицких казаков подошли к поселку поутру на четвертый день. Это была одна небольшая часть в семь сотен казаков, от большого сорокатысячного войска яицкого атамана Емельяна, который теперь завладел огромными землями от Каспия до Сибири, устанавливая на подвластных захваченных землях свои порядки. Как все и предполагали, бунтари напали сначала на завод. Первый же многочасовой кровопролитный штурм города-завода-крепости был умело отбит гарнизоном заводских казаков и рабочими. Ближе к вечеру, так и не продвинувшись ни на метр за заводские стены, главнокомандующие бунтовщиков приняли решение начать осаду. Расположившись неподалеку от завода крепости, бунтовщики разбили полевой лагерь. В течение последующих двух дней яицкие казаки то и дело забрасывали на территорию завода послание, привязанное к камням, где призывали рабочих самим сдать завод и избежать дальнейшего кровопролития. В награду за добровольную сдачу завода они предлагали сохранить жизни всем, кто сложит оружие и перейдет на их сторону. Однако заводские ворота оставались заперты, и войско бунтарей уже на третий день вновь предприняло очередную попытку взять штурмом завод. Этот бой продолжался уже до ночи и стоил многих людских потерь с каждой стороны. В тот день Варя, очередной раз отпросившись у Никифора, отправилась домой якобы за нужными вещами. Быстро преодолев короткий путь по пустынной улице, она влетела в открытые ворота дома и поспешила в конюшню. Мохнатый почуял ее издалека и радостно заржал. Все шесть дней Варя умело скрывала от Никифора жеребца, что остался в пустом дворе Твердышева, и которого во все эти дни она тайком ходила кормить. Еще в первый день она, не моргнув глазом, соврала Никифору о том, что Мохнатова забрал с собой Твердышев, когда в последний раз уезжал на завод, а староста, замотавшись, не стал переспрашивать об этом у Матвея. Оттого обман Варе удался. Еще когда девушка провожала Машу и Танюшу к деду в дальнее село, она придумала план побега. Варя отчетливо помнила, что когда-то давно умела кататься верхом по-мужски. Лишь в десять лет отец велел ей учиться ездить в женском седле, и с того времени Варя ездила лишь так. Но нынче, когда коляски не было, ибо ту забрал Твердышев на завод после ее побега, а две лошади Твердышевых были в общей конюшне, оставался лишь один мохнатый. Единственный шанс на спасение из этого глухого места. В прошлый раз она сосредоточенно пыталась запомнить дорогу, по которой вез ее Тоболев. И девушка надеялась, что хорошо запомнила ее. И теперь собиралась верхом на мохнатом вновь преодолеть весь этот путь и доехать до Кунгура. Она прекрасно знала, что войска яицких казаков уже четвертый день осаждают завод. Это было ей на руку. И пока бунтари не решились прийти в поселок, а, наверное, вскоре они должны были появиться здесь, чтобы запастись продовольствием, она решила бежать. Тем более сейчас Твердышеву явно будет недосуг досуг догонять ее. Поэтому она решила ехать именно сегодня, более немедленно дня. Мохнатый, едва увидев девушку, громко заржал. Варя наложила ему сено, и пока он жадно ел, побежала в дом. Влетев в гостиную, девушка проворно проверила небольшую поклажу, которую собрала еще накануне. Затем, взяв со стола нож, она, не колеблясь ни секунды, быстро сделала прорези с боков темно-серой юбки, что была на ней, для того, чтобы удобнее скакать в седле по-мужски. Когда она вернулась в конюшню, темный жеребец уже поел и приветливо кивал ей головой. Бросив небольшой тюк с вещами на деревянный настил, что был на земляном полу, Варя подошла к седлу, висевшему сбоку стоила, сняла его с крюка и, взвалив на себя, приблизилась к коню. Лишь со второго раза ей удалось водрузить тяжелое седло на спину Мохнатого. Чуть передохнув, Варя начала затягивать ремни под брюхом животного. Она никогда не седлала лошадей, но множество раз видела, как это делается. Промучившись почти четверть часа, во время которых Мохнатый на удивление спокойно вел себя, девушка наконец закрепила седло и удовлетворенно осмотрела свою работу. Ласково гладя по темной гриве мощное животное, Варя вывела жеребца на улицу и подтянула к поилке. Терпеливо дождавшись, пока конь напьется вдоволь воды, она прикрепила к седлу вещи и уже через четверть часа попыталась забраться на спину Мохнатого. Как и с седлом, это ей удалось лишь со второго раза. Сев по-мужски, Варя попыталась вставить ноги в стремена, но обнаружила, что они слишком низко. Поняв, что их длина рассчитана на высокую фигуру Твердышева, Варя нетерпеливо вновь слезла с мохнатого и перетянула стремена повыше. Затем, взобравшись на коня, облегченно вздохнула, ибо теперь стремена были ей впору, и чуть притиснула ногами жеребца с боков. Посадка в седле была непривычна девушке, но невероятно знакома. Варя оправила юбку, которая благодаря боковым разрезам хорошо легла на ее ноги в сапожках и накинула на голову черный капюшон плаща. Вновь осторожно пришпорив каблучками Мохнатого, она направила его в высокие ворота. Выехав на пустынную улицу, она огляделась по сторонам и, не заметив ни единой души, поскакала в сторону реки. Наиболее короткая дорога вела через завод, который был в версте от поселка, и девушка решила поехать именно по ней, чтобы сократить путь. Проехав половину пути до завода, Варя, опасаясь быть замеченной, сдала чуть правее и укрылась в лесу. Не выпуская из виду дорогу, которая была хорошо видна сквозь деревья, она осторожно скакала через лес и уже через некоторое время отчетливо заслышала шум. Сильная стрельба, залпы пушек и громкие крики были хорошо слышны со стороны завода и наполняли шумом всю округу. Испугавшись, что яицкие казаки могут оказаться где-то поблизости, Варенька пришпорила Мохнатого. С замирающим от страха сердцем она скакала через лес вперед все быстрее и быстрее. Спустя некоторое время она выехала на небольшую возвышенность. Лес стал реже. Развернув коня, девушка цепким взором посмотрела вниз. Завод-город остался позади и был виден, как на ладони. Многочисленные отряды бунтовщиков, человек по 30-50, с разных сторон пытались забраться на заводские стены. Несколько пушек стреляли огненными залпами, и ядра то и дело попадали на территорию завода. Защитники завода с ожесточением пытались отбить нападение и умело сбрасывали разбойников со стен. Удивленно отметив, что заводские ворота от чего то отворены и идет ожесточенный бой на мосту через овраг, что был вырыт у стен, Варя нахмурилась. Неожиданный ее живот наполнился движением, и Варя невольно положила на него руку. Движение в ее чреве повторилось отчетливее, и девушка осознала, что, видимо, это шевелится малыш. Следующая мысль, которая пришла ей в голову, была о том, что опасно в ее положении скакать верхом, да еще и по-мужски. Еще в юности она слышала печальную историю о том, как одна барышня скинула плод после очередной дворцовой охоты. Однако варя тут же подумала, что может и к лучшему, если этого ребенка не будет. Она не желала его рождения. И до сих пор малыш жил в ее чреве только потому, что она боялась причинить вред себе, а не младенцу. Страшный пример Арины постоянно стоял у нее перед глазами, и еще месяц назад выплакав все слезы по поводу нежеланной беременности, Варя решила, что дождется рождения ненавистного ребенка от твердышего, а уж затем отдаст малыша в приют или еще куда-нибудь. «До «Да чего вы довели меня, Матвей Гаврилович?» пролепетала она горько, не спуская мрачного взора с низины, где шла ожесточенная битва на заводских высоких стенах. «Я — потомственная дворянка, словно дворовая девка, брюхата от простого мужика!» А теперь вынуждена, словно преступница, бежать, скрываясь в этих глухих лесах. Поверить в это невозможно. Печально вздохнув и бросив последний взгляд на пылающие стены завода, Варя решила, что пора следовать дальше. Пришпорив коня, девушка понеслась рысью через лес, уже через четверть часа выехав на дорогу. Она молилась только о двух вещах: не заблудиться в этих пустынных местах и добраться до кунгура за светло.